«Господи!» и переписился. Выходит, другие его аргументы пропустила мимо ушей. «Это государственная тайна. Ты никому, даже отцу, иначе меня расстреляют и правильно сделают». Она зажмурилась. Губы шевелились, но звука не было. Молилась, что ли? Не останется. Его ждал. Наконец она открыла глаза. Они были печальны, но спокойные. «Я никому не скажу. Даже отцу. Я не считаю тебя грязным. Грязного я бы не полюбила. Но ты все равно уходи. Одним злом другое не одолеть. Это я точно знаю. Ничего есть у нас заступник, и кроме твоего наркома». Откуда-то сверху женский голос позвал. «Сорина, ты где? Начинаем!» «Мне на операцию». — встрепенулась Надя. — Опаздывать нельзя. Прощай, Георгий. Это слово тоже было книжное. В жизни люди говорят «пока», «до свидания» или «ну, бывай». Отпрощай, Георгий, у Егора в груди похолодело. «Навсегда?» — употребил он еще одно страшное слово. Теперь содрогнулась Надя. «Нет, не навсегда. Когда-нибудь ты ко мне вернешься, я знаю, только...» Не было бы поздно. Что, заведешь себе другого. Нет, просто боюсь, что не узнаю тебя. А другого у меня никогда не будет. Я ж сказала, ты мой первый и последний. Сверху снова крикнули, уже сердито. Сорина! Доктор ждет! Иду! Отозвалась Надежда и убежала, смахивая с лица слезы. Глава пятнадцатая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 Закричал громовержец, где Октябрьский? Дома нет, на даче нет, нигде нет, отвечай. Схватил спящего Егора за шиворот, затряс. От тряски доин заморгал и увидел, что никакой это не сон. Над диваном склонился сам нарком. Лицо у него неестественно белое, а волосы подсвечены ярким солнцем. За оконами кабинета вовсю сияло утро. Лейтенант вскочил, как ошпаренный, пытаясь заправить в галифе выбившуюся рубашку. — Лей-до! — залепетал он. — Помню о том, что прежде всего нужно представиться. — Держу! — Плевать мне, кто ты! — застонал нарком, и столько в этом звуке было страдания, что Егор испугался еще больше, чем в первый миг. — Октябрьский где? Удорина, наконец-то включилась голова. — Сам прочитал записку, прослушал магнитную запись, теперь хочет срочно видеть шефа. — Стоп! Ну, узнал нарком, какого именно числа нападут немцы, ну, не терпится ему узнать у шефа подробности,